Семьдесят третье. Февраль двадцать седьмое. Царство мое не от мира сего, ибо мир сей с ним совершенно не согласуется, и все, что происходит в всем мире, находится в яром противоречии с напряжением сфер высших. Отсюда постоянная борьба в человеке между двумя мирами за первенство. Нелегко среди плотных условий удержать сознание на высшем уровне. как пловцу с грузом на ногах или птице летать с грузом на крыльях. Душа человека как птица в клетке и хочет взлететь, да не может, условия не позволяют. Кривы они, и люди кривыми путями идут. Надо еще полнее изолировать сознание от яда земного. От чаши яда отстраниться нельзя. От нее пили все великие духи, но дух свой отделить от тела Распятого в материи надо. Во имя Духа, и ради него распинается тело, дабы мог он над жизнью подняться. Не поднявшись, жизни не преодолеть, и из темницы не выйти. Не обманывайтесь, конца борьбы нет. Борьба низшего с будет продолжаться до тех пор, пока Дух восходит по лестнице совершенствования. Где же кончается лестница Духа? И легка ли космическая борьба со стихиями или с хаосом? Надо полюбить состояние борения постоянного. Надо привыкнуть к нему. Надо победителям постоянным идти через жизнь, не позволяя ничему сломить сознание. Не сломим дух. Упор на него. Тьма устремляется его сокрушить, терзая его оболочки. Но даже если распятое тело, все же не сокрушим дух. Ставка на дух, но не на оболочке. Устоять в духе можно, если со мною, но не устоять без меня. Давая формулу, я в вас и вы во мне единение утверждаю нерушимое. Им победите, им совершите невозможное. Для обычного сознания невозможен подвиг духовный. Со мною невозможное станет возможным. Со мною мы жизнь победим, со мною победу мы сделаем укладом каждого дня, но только со мною и в единении полном, иначе победе не быть.